Глава 20. Отдать Настю. Что это может значить? А вот и реакция императора. Такой я себе ее и представлял. Объяснитесь, барона Долороков! А чего объяснять? Пришел с принцессой, ваши герои не смогли ее отыскать, а я нашел, прикормил, приютил, вон как цветет и пахнет. Но нет. не мог я так сказать, нерастроенному роману, который все время с пропажи принцессы Анастасии искал ее и не терял надежды. Сейчас его сердце колотилось так быстро, что готово было выпрыгнуть из груди. Слышал я его отчетливее, чем кого бы то ни было в гостиной. Дриера, она же Дарья, в личине третьей жены императора, ехидно улыбалась. Но, заметив мой взгляд, удивленно распахнула глаза, да быстро прижала руки к рту, скрывая веселую улыбку. Виктор застыл, не моргая. А Андрей встал рядом с Настей и приобнял ее за плечи. Александр же, от греха подальше, спрятался в углу и не отсвечивал. «Честно, хотелось к нему присоединиться, но я исполнял главную роль в сегодняшнем представлении». вам нужное объяснение я специально задал идиотский вопрос у императора дернулся глаз ну а что могу себе позволить мог вообще настю не показывать только она сама вызвалась и я не стал идти против ее желаний не забывайтесь барон зарычал виктор став испускать злую ауру испугался испугался какие мы нервные вам вкратце Или подробнее?» Продолжал я ехидным тоном, игнорируя Виктора. Дриера и Дон вовсю смеялись, а теперь уже у Виктора дернулся глаз. «Кратце!» — приказал император, не зная, чего ожидать от веселого меня. «Я нашел принцессу». На меня уставились, как на идиота. «Да, согласен, можно было и покороче, что-то типа... Во!» Да меня бы сразу признали врагом империи, так что чуть удлинил. «А теперь подробнее!» — не выдержал император, но хозяин-барин, в данном случае император, сказано, сделано. «Однажды я родился», — прикрыл я глаза. Вокруг образовалась тишина. И как я мог в такой важный момент юморить? Сказывалось волнение за судьбу Демидовых. Максим сейчас явно воротил что-то такое, что мне будет сложно остановить. А юмор стал уже такой частью меня в этом мире, что сам себе удивлялся. «Дорогой!» — Вступилась дрера за меня. «Не злись. Кажется, ты пугаешь барона Адаларокова. Сказала и сама же не поверила в это. Я бы посмотрел на то, что могло меня напугать. «Ладно, была такая вещь. Если вдруг Люций заявится сюда и скажет, что останется со мной надолго, тогда испугаюсь и уйду в ад, лишь бы подальше от брата». Еще раз», — выдохнул император, успокаиваясь от действий демоницы. Хоть какой-то от нее был толк. «Объясните, барон, что у вас делает моя дочь и все с самого начала?» Я открыл рот, но император взмахнул рукой, останавливая. «Не сначала вашей жизни, а про Настю!» «Жаль, еще раз номер не пройдет. Так с чего бы мне тогда начать?» «Тогда с вашего позволения». Решил больше не шутить над романом, а то вдруг его удар хватит. Зато Настя повеселела, когда услышала мои шутки. «Везде нужно искать плюсы». «Однажды я шел с рынка и…» Пришлось рассказать и про Элеонору, и про бандитов. Как я приютил Настю, и как они боялись быть узнанными. Я раздобыл способ, чтобы поменять внешность Насти. Сказал, что обнаружил принцессу без памяти и без ее возвращения не отдавал Настю обратно. На этом моменте девушка пожала плечами, когда Виктор и император буквально впились в нее глазами. «Я ничего не помню», — робко заметила Настя. «Не тебя, брат, не вас, отец». Говорила она без страха, просто констатировала факты, и император со вторым братом сразу поверили. И кивком разрешили мне продолжить рассказ. Я вздохнул. Слишком долго получалось, но нужно было рассказать все, Всю цепочку событий, мои решения и выводы. что пришлось сделать упор на охрану и найти тех, кто был замешан во всем, что связано с Настей. «Защищать от кого?» — спросил император, подобравшись. Дриера усмехнулась. «У меня есть догадки, дорогой», — нежным голосом пропела Дриера. «Но давай послушаем барона Адаларокова. Вдруг мои догадки вымысел». «И ты молчала?» Чуть не взорвался роман, но Андрей покачал головой, говоря, что это важная информация, которую стоило послушать. В конце я сказал про вторую жену императора, Ольгу, и про ее дочь. Вот тут ты император и взорвался. «Обыскать комнаты Ольги и Марии! Быстро!» В кабинет ворвались стражи и сразу же побежали выполнять требования императора. Я скучающе проводил их взглядом. Император сделал мне жест остановиться. Впрочем, больше и нечего было ему сказать. Все, что надо, я рассказал. И добавил, что ничего не показывал героям Леоморта, потому что точно не знал, кому можно доверять, а кому нет. И тут император скривился. Оказался прав простой барон, а вот правитель облажался. Но вслух этого никто не сказал, конечно. В комнату ворвалась Екатерина. Она со слезами влетела сюда и чуть не бросилась к Насте, но Андрей перегородил доступ матери к девушке, которая, испуганной мышкой, дернулась за мою спину. Екатерина заплакала, но император прижал свою первую жену к себе и начал поглаживать ее по плечу. «Идиллия, да и только. Жаль, что последней жены пока нет. Ложка дегтя бы не помешала для этой сладкой картины. Думаю, что скоро вторую жену приведут сюда». Ее крики уже доносились откуда-то издалека и приближались очень быстро. А пока император успокаивал Екатерину, шепча ей всякие шаблонные фразы по утешению женщин. И они работали. А он мастер своего дела. «Главное, что она жива, а память мы восстановим», — слышал я. Барон сказал, что нужно лишь найти артефакт, где заключена память Насти. Хорошо, что не спросили, откуда мне это известно. Хотя, учитывая мои связи, которые казались некоторым немыслимыми, все было возможно. Ольгу привели, как и Марию. Обе были растрепаны и явно сопротивлялись при аресте. Император поверил во всю мою историю не только потому, что был таким добрячком, но и артефакт правды молчал, указывая, что все, что я сообщил, не было ложью. Ну а смысл мне врать? Я даже ничего не попрошу за спасение принцессы. Что мне могут предложить? Деньги? Власть? Все это меня не интересовало. Да и учитывая происходящее вокруг, я бы лучше попросил новые нервные клетки. Отсыпать так на целую империю. Ведь Роман, походу, еще не был в курсе смерти графа Демидова. Это я вовремя пришел. Чем быстрее отдам Настю под защиту, тем быстрее смогу разобраться в хаосе вокруг. Ольга зло смотрела на Настю, как и ее дочь. Та же уже стояла рядом со своей семьей и вообще не смотрела в сторону второй жены. Что она там не видела? Злая корга. которая повелась на свои пороки. Пусть теперь расплачивается за них. «Как ты это прокомментируешь, Ольга?» Сурово вышел вперед император, уставившись сверху вниз на коленопреклоненную жену. Как часто он видел ее в таком положении? Ах, дурные мысли в сторону. Андрей же тем временем показал охране, чтобы прочесывали комнаты обвиняемых в поисках артефакта. Это было в приоритете. «А что мне еще оставалось?» Ольга не стала упираться, да и смысл. Все же женщина видела во взгляде императора свою судьбу, и она явно была нерадостной. Так что же тогда терять отчаявшейся женщине? «Ты никогда не смотрел на Марию, как на свою наследницу. А она старше. Лишь Настя была на первом месте. Я не могла это терпеть!» Мария же ничего не говорила. Кажется, она вообще страдала похмельем и тупо смотрела на свою сестру, никак не осознавая, что происходило. Император потёр висок. Он тоже не мог терпеть то, что слышал. В его голове не укладывалось, что его жена, мать его ребенка, смогла хладнокровно все придумать лишь из-за ревности и зависти. «Ох, Роман!» «Знал бы ты, что могли делать люди из-за этих двух чувств. А если добавить злобу, то получался замечательный коктейль похлеще огненного вина». «Уведите ее в камеру», — приказал император. Понял, что не услышит ничего интересного, а допрос можно провести и позже. «Найдите артефакт!» Ольгу и Марию увели так же быстро, как и привели. И зачем только делали все ненужные действия? Я начал скучать, как и Дон, который подкрадывался к Дриере. И что он там забыл? Совсем секретарю стало скучно. Император же посмотрел на меня и на Настю. С нами тоже нужно было что-то решать. Это он так думал. Мне же требовался лишь артефакт, а дальше я буду заниматься Максимкой. Потом восстановлю память Насте. Сколько дел в этом бесконечном дне. Хотя о чем это я? Я же вообще не спал, так что, по сути, мой день начался с самого рождения и не заканчивался по сей день. Это если с физиологической точки зрения. «Барон, что ты хочешь за свою работу?» Поднял бровь император, оглядывая меня оценивающим взглядом. «Ничего», — сказал я. И люди, стоявшие в гостиной, явно в это не поверили. Кроме Насти, естественно. Да и демоны понимали, что мне ничего не нужно. Лишь люди скептически оглядывали меня. Как же так? Мог сделать должником императорский род, а ничего не требовал. Здесь должен был быть какой-то подвох. И как мне им вообще сообщить, что никакого подвоха не было и в помине? У меня вообще было другое на уме. Н «Не может быть!» — не поверил, естественно, император. «Что-то должно быть!» Но его остановила Настя. «Поверь, отец!» Роман на этом обращении дернулся. «Какие люди все-таки нежные! Наверное, Настя раньше называла его папой, а теперь сухим отец!» «Но ничего, все исправится!» Феру и вправду ничего не нужно. А это она зря. Вон как глаза у батеньки загорелись. Ну, подумаешь, он отец, а меня по имени. Ладно, действительно мало времени. Как раз и артефакт нашли в потайной комнате. Пряники его бы там не нашли. Не то количество было во дворце. Так что можно сказать, что я сэкономил время. Хорошо. Вдруг стал покладистым я. «Мне нужен лишь артефакт. Я знаю, как вернуть память принцессе Анастасии. Это все, что я потребую». Взгляд императора стал еще более скептичным. «Я попросил работы, а не награду. Вот такой я странный демон». «Если таково твое желание», — сдался император. «Видимо, понял, что со мной дела нужно вести открыто. Хотя это я еще Александру доказал». который как раз-таки послушно кивал из своего угла. «Артефакт твой!» Настя кивнула, показывая, что подождет меня. «А мне действительно пора идти. Я уловил какие-то эмоции Максима, и мне это не понравилось. Абсолютно!» «Нужно найти Демидова и как можно скорее. Тем более у императора и его семьи было много дел». расспросить Настю, допросить Ольгу и Марию. Тут я уже был лишним на этом празднике жизни. Главная церковь святого Михаила. Это же время. Максим пылал, в буквальном смысле. Его душа разрывалась на кусочки, но восстанавливалась благодаря магии ада. Безумие боролось с демонической энергией. И ни одна сила не могла держать вверх. Сейчас Демидовым правили лишь гнев и чувство справедливости, такое забытое, что Максим даже чувствовал это как чужеродный организм. Он ступил внутрь церкви, которая была пропитана божественными силами. Демидова корёжило от магии Бога, но он продолжал свое шествие. Максим чувствовал, как к нему бежало много людей, священники. Он нутром чуял, кто во всем виноват, и не жалел тех, кто был причастен к бедам людей. Простых, не знающих он не трогал. А когда подобрались епископы, то началось самое интересное. Максим больше не сдерживался. Битва длилась долго, но каково же было удовольствие оборвать жизни этих мразей. «Недостойны они жить на этом свете. А патриарх, который покрывал все злодеяния церкви, тем более». Максим хрипло выдохнул, когда расправился с последним епископом. Его тело менялось. Он это чувствовал, но не внешне, а внутренне. Будто бы вышло за пределы того, каким мог быть человеческий организм. И сейчас это не пугало Максимилиана. Если нужно превратиться в чудовище, чтобы совершить месть, то он готов. Стоя в залитом кровью зале, Максим запрокинул голову наверх и смотрел, как пыль падала на его лицо. Он слышал приближение патриарха, а ведь герой думал, что он будет трусом, только и способным скрываться за спинами своих сподвижников. Но нет. Патриарх вышел к Максиму и цокнул языком. Его совершенно не волновало, что стало с его подчиненными, Да и взгляд на Максимку был слишком заинтересованным, будто он решал какую-то сложную задачку. «Откуда в тебе сила?» — спросил патриарх, делая шаг вперед. «Род Демидовых заключил контракт с демонами. Как вам это удалось?» «Зачем тебе это?» — зло улыбнулся Максим. «Желаешь заполучить такую ценную силу?» Пусть Демидов и дерзил, но его царапнуло, как просто патриарх сказал о демонах. Но не его был выбор стать обладателем демонической магии. Так вышло. Но какого черта патриарх смел так с ним говорить? Злость вышла на новый уровень. Хотя, казалось бы, куда еще сильнее. Скоро эмоции перегорят и оставят только бездушную оболочку, которой будет править лишь безумие. Фер не мог скорректировать это, и Максим находился в опасности. Пусть сам того не ведал. Так ты и знаешь. Патриарх не был удивлен. Мы можем заключить с тобой контракт. Дать тебе еще больше мощи. «От тебя лишь требуется рассказать, как ты смог связаться с высшим демоном. Они ведь не идут на контакт!» Максим невесело рассмеялся. «Если бы». Его демон охотно шел на контакт. И очень незаметно. «Нет!» — прорычал Максим, а по его лицу пробежала тень. «Вы обманывали людей! Пора это прекратить!» «И это сделаешь ты!» Патриарх понял, что ничего не добьется, и взмахнул святым мечом, который был создан лишь для того, чтобы расправляться над демонами. «Не глупи! Ты не справишься со мной! Бог оберегает это тело!» «А меня?» Максим не хотел это говорить, но пришлось. «Сам повелитель ада!» Максим прыгнул вперед, горя ярким пламенем. Меч раскалился, впитав столько силы огня, что любой другой расплавился бы от подобной температуры. «Сам повелитель!» — Удивленно раскрыл глаза патриарх. «Как тебе удалось? Они никогда не связывались с простыми смертными! Расскажи!» Приказной тон патриарха раздался от стен, но Максим лишь сплюнул кровь, которая образовалась от столкновения с аурой патриарха. Не думал он, что это так больно. Демоническая магия конфликтовала с божественной. Но Максим не готов был отступать. «С тобой он не свяжется! Не надейся!» — весело рассмеялся Демидов. И дальше все превратилось в смазанное пятно. Максим нападал, не жалея себя, А патриарх отбивался. Силы были равны, Адемидов устал, но он не планировал отступать, а тем более проигрывать. Вот только патриарх был человеком, пусть и связанным с Богом, но сегодня не он перешагнул человеческие возможности. Максиму повезло, и меч вошел в тело, словно нож в масло, разрубая патриарха напополам. Невозможно! Обескровленными губами прошептал мужчина, который никак не мог поверить, что простой мальчишка справился с ним. Даже Святославу пришлось бы напрячься. «Отправляйся навстречу к Святославу!» прошепел Максим, и патриарх понял. Вот почему. Максим сделал шаг назад, отходя от падающего мужчины. Демидов начал надрывно кашлять, прикрыв рот ладонью. Когда он отнял ее от лица, то увидел темные сгустки крови. Это походило на предел, но он отомстил церкви. Только это еще не конец, теперь ему нужно было найти хозяина, где же его друг? Покачивающимся шагом Максим пошел по трупам в сторону выхода: Где же был фер? Сперва Демидов начнёт с пекарни и будет искать его до тех пор, пока не найдёт. Им было о чём поговорить. А Максим? Максим не знал, что будет после. И разве это было важно? Его душа уже ему не принадлежала. Те, кто смог, убежали из церкви. И через какое-то время из неё вышел с головы до ног заляпанный кровью Максимилиан. А в это время... С неба пошел дождь.